Рикард Шан де Грейн. Его величество король Легар Шан Родвилл сегодня был не в духе. Наверное, ему понадобилось немало времени, чтобы хоть немного успокоиться после того, как до него донесли новость об отмене свадьбы племянницы Орентии. Впрочем, Рикард считал, что его величество спокоен, ровно до того момента, пока не подошел ближе. Гнев огненных драконов разгорается мгновенно, даже если кажется, что он уже стих. «Вы захотели на плаху, граф Шандегрейн?» была первая его фраза вместо приветствия. Рикарда с королем никогда не связывали никакие отношения, кроме сугубо деловых. Он не позволял себе фамильярности, а его величество себе поблажек. Поэтому к такому его заявлению стоило готовиться заранее. «Нет, ваше величество, не хочу», — храня присущее теневым драконам хладнокровие, возразил Рикард. И признаться, не помню закона, по которому за срыв свадьбы водре не положена казнь, за неверность королю положено. Легар потер подбородок, опершись локтем на подлокотник. При всем уважении, ваше величество, Арентия не король и даже не королева. Прозвучало, пожалуй, слишком иронично, что разозлило Легара чуть сильнее. Но она королевских кровей, и то, что вы вчера учинили, это страшное оскорбление. Рикард, конечно, все это знал и подобных угроз в разных формулировках выслушал достаточно. Я уже принес ей свои извинения. Но вы, Ваше Величество, наверняка знаете, что если дракон находит истинную, то никто не может отобрать у него право быть с ней. И где же она? Легарно морщил лоб и театрально огляделся. Где? Я очень хотел бы с ней познакомиться, потому что не видел драконьих истинных с тех пор, как вашу сестру отправили в монастырь. Рикард скрипнул зубами. «Начиная злиться. А чтобы довести его до такого состояния, нужно очень постараться. Один из способов упомянуть его отца. Второй сестру Шайлин». Два этих человека в свое время бросили тень на весь род Шанды -Грейнов. «Вы считаете, что я лгу? Я считаю, что теневые драконы, как и все южане, хитрые и изворотливы. Его Величество встал и прошёлся мимо огромного арочного окна» из которого было видно значительную часть города вместе с пиком на главном храме Трёхликова. Если вы решили каким-то образом скинуть с себя ответственность, то вполне можете придумать что-то вроде истины, которая, возможно, не существует. Рикард слушал его, мысленно взывая ко всем резервам своего терпения. Легар не отличался особым самодурством, но, как и многие огненные драконы, был вспыльчив. Он взошел на престол в результате очень противоречивых событий и до сих пор, кажется, испытывал по этому поводу некоторые комплексы. Возрастом он был не намного старше Рикарда. Наверное, поэтому ему порой не мудрости, присущей опытным правителям. Я сам не ожидал, что все так повернется и точно не планировал встретить истинную. Кажется, вы должны понимать, о чем я говорю. Это совершенно особенное ощущение. Лигар перестал расхаживать по приёмной и остановился, глядя на Рикарда Искоса. «Что ж, тогда я хочу её увидеть, чтобы понять, что Орентия, моя дорогая племянница, страдает не просто так, не в результате вашего нежелания связывать себя с ней узами брака. Если таковая девушка отыщется, то вы пройдёте проверку на истинность». Король расправил плечи и вздернул подбородок, глядя вдаль, словно Рикарда не существовало, и он просто говорит сам с собой. «Иначе? Иначе вы будете наказаны соответствующим образом. Как именно решить совет, главой которого вы по совершенной нелепости едва не стали?» Легар вновь повернулся к собеседнику. «Сейчас я уже начинаю думать, что на это все была воля трехликова. Перенос голосования случился не зря. Возможно, такой ненадежный человек, как вы, недостоин большего, чем месить грязь в гарнизоне где-нибудь на отшибе королевства». Его голос все больше звенел от ярости, а в глазах разгорался драконий огонь. Надо же, как он переживает за племянницу. Никогда раньше Рикард не замечал, чтобы Арентия с особой теплотой отзывалась о своем дяде. Все указывало на то, что королю просто хотелось на ком-то отыграться. Слухи о скором нападении брата заметно лишили его равновесия. И он теперь срывался гораздо чаще обычного. Но через несколько дней я отправлюсь в лагерь Бухты Креид. Это ваш приказ. И, боюсь, это помешает тому, чтобы я отыскал девушку, которая явно хочет от меня скрыться. Она еще и скрывается. Его Величество хмыкнул. Это ваша проблема. Надеюсь, хотя бы свои военные функции вы еще способны выполнять. И погоня за истиной не до конца лишила вас разума. Идите. Я жду отчетов по обстановке у морских границ. После весьма неприятного разговора с королем Рикарду еще пришлось задержаться при дворе, чтобы обсудить со старшими офицерами детали будущей кампании по обороне границ Одрейна. Момент отъезда неумолимо приближался, а мысль о том, что найти истинную так и не удастся, только усложняла принятие любых решений. К счастью, хотя бы дома все было спокойно. Ужин уже был готов, вокруг царил порядок, слуги не бездельничали, Даже когда господин был в отъезде. Конечно, он мог жить при дворе или в родовом поместье, которое располагалось недалеко от столицы. Но одному рекорду было гораздо спокойнее. В резиденции всегда куча интриг, которых он не хотел участвовать, а в гнезде Шанды Грейнов свои извечные проблемы. После ухода отца мать активно занялась устройством своей жизни. Но пока на ее долю выпадали только жаждущие поживиться драконьими богатствами хлыщи. Рикард устал отгонять их и отошел в сторону, однако до сих пор был в курсе всего, что там происходит, и оставался на стороже. Страшный скандал! Генерал Шанде Грейн, один из самых завидных женихов Адрейна, бросил невесту у алтаря, не побоявшись гнева трехликого. Кричала одна из колонок светских новостей в главной городской газете. Рикард сразу отложил ее в сторону. Похоже, его величество и родственники Оренти не очень-то старались пресечь слухи. Возможно, они, напротив, пытаются придать этому случаю наибольшую огласку, чтобы поставить его в неловкое положение и выставить роковым сердцеедом. Сейчас ему было почти все равно, только разве что гадко. Те ощущения, которые он испытывал от близости истины, были настолько чистыми и острыми, что любой скандал вокруг них казался ему особенно мерзким. Конечно, со стороны его поступок выглядит натуральным предательством, тут не поспоришь, но ведь причина для него необычная обычная прихоть, а нечто очень важное, в чем он еще сам до конца не разобрался, но обязательно разберется. Из сада послышался разгневанный лай Анкара. Вот, кажется, недавно он спокойно лежал у ног и дремал, положив голову на лапы, а теперь удивительно незаметно для своих солидных размеров, пропал и поднял страшный шум. Слуги до сих пор побаивались настолько крупного пса, который так неожиданно появился в доме, поэтому лишь растерянно переглядывались и ждали отдельных распоряжений. Рикард сам спустился в сад и прошел до задней калитки, откуда и раздавался басистый лай. Возможно, Анкара просто захотел домой к хозяину, Который до сих пор не ответил на письмо о его находке, или нашел что-то интересное, что очень хотел показать новому хозяину. Ты чего тут устроил? спросил Рикард, остановившись на небольшом отдалении от пса, который шарил носом в густых зарослях росу забора. Мы шловишь. Он сунул руки в карманы свободных домашних брюк и прошел еще немного вперед, приглядываясь к шевелению веток, в которых явно кто-то прятался. «Помогите!» — раздалось из дальнего куста. Женский голос оказался удивительно знакомым. «Миссер Шандегрейн, отгоните собаку, пожалуйста!» Анкара. Рявкнул Рикард, и пес сразу отступил, сокрушённо ворча. Как только опасность миновала, из колючего укрытия осторожно выбралась девушка. Она откинула на спину глубокий капюшон бархатного плаща и оказалась Орентии де Брисетт. Более неожиданный визит в такое позднее время еще нужно постараться придумать. «У вас раньше не было собаки!» Она откнула пальчиком в сторону, настороженно нюхающего воздух Анкара. «Теперь есть!» Рикард пожал плечами. «Ну что вы тут делаете? Ладно, проходите в дом, не стойте!» Он кивком указал на тропинку и пропустил девушку вперед. Арентия торопливо просеменила мимо и застучала каблучками по каменной плитке, явно боясь обернуться потому что Анкара бежал рядом и контролировал, кажется, каждый ее шаг. Какой хороший страж. Пожалуй, точно стоит оставить его себе, даже если мессир Мелес изволит объявиться. «Так что вы тут делаете?» — повторил Рикрод свой вопрос, как только они вошли в дом. «Неужели хотели как-то отомстить мне за то, что я сделал?» Вряд ли она сумела бы сотворить что-то серьезное, но ее смелость вызывала даже некоторое восхищение. Однако, когда Арентия повернулась к нему лицом, а ее плащ в пол немного распахнулся, он понял, в чем тут дело. Явно не в желании отыграться. На девушке было надето весьма фривольное платье, которому позавидовала бы самая смелая куртизанка. Анкара, который все это время предостерегающе урчал, смолк и резко плюхнулся на пол задом, как будто такой вопиющий вид молодой особы королевских кровей поразил его до глубины души. Интересный поворот. Но Рикард решил пока сделать вид, что ничего не заметил. Вообще не стоит к ней приближаться, чтобы ненароком не коснуться. Сейчас любая подобная мелочь может стать поводом к обвинению в соблазнении. Хотя это не он пробрался в комнату Аренти в облегающих кальсонах с разрезами в самых интригующих местах. «Я просто хотела поговорить», — начала была девушка. «Оно и видно, ведь для разговоров такие наряды подходят лучше всего». Даже аргументы не нужны. Говорите». Рикард, сложил руки на груди. Я вам все уже объяснил. Извинился за то, что доставил вам такие неудобства и обидел. Но дело вовсе не в вас, вы чудесная девушка, и очень скоро к вашему порогу протянется целая вереница самых достойных женихов. Но мне не нужны другие женихи, возмутилась Арентия и сделала шаг к нему. Рикард, как бы не немного отошел в сторону. Это вы сейчас так думаете? Потому что расстроены и обескуражены. Но когда успокоитесь, все предстанет перед вами в ином свете. Так что прошу вас, возвращайтесь домой. Если кто-то заметит ваше отсутствие, будет большой скандал, в котором пострадаете в первую очередь вы. Мне все равно! Арентия вздернула нос и схватилась за крупную застежку плаща. Он уже почти соскользнул с ее плеч, но Рикард успел его поймать и вернуть обратно. Он закутал девушку в него поплотнее и проговорил глядя в блестящие глаза. «Не совершайте глупостей. Это ничего не изменит. Мой дракон не променяет истину ни на какую другую девушку. Вам это нужно. Я могу жениться на вас, но это ни мне, ни вам не принесет счастья. Однажды я просто уйду, когда, наконец, отыщу ее. Все настолько серьезно? Я просто не знаю, что такое истинное», вздохнула Орентия. Она подалась вперед и вдруг ткнулась лбом в плечо Рикарда. Внутри что-то мерзкое кувыркнулось. Словно все вокруг поднялось против того, чтобы он вообще прикасался к другой. «Теперь так будет всегда?» «Думаю, это очень похоже на любовь, но в каком-то ином смысле, более обширном». Рикард осторожно отстранился. «А если она некрасивая?» Всхлипнув, спросила бывшая невеста. «А я красивая. И вы всегда это признавали». Она снова попыталась распахнуть плащ. Пришлось ловить его еще раз. «Да что же это такое? Хоть пеленай!» «Кто вообще надоумел вас прийти сюда в таком виде?» Не выдержал Рикард. К «Камеристка!» Икнула Оренти и окончательно разрыдалась. Анкара, наблюдая за ней, поднял морду к потолку и тихо заскулил, словно пожаловался на женские слезы. «Она сказала, что ни один мужчина не устоит!» «Значит, она просто плохо знает особенности драконов!» «Хороша же у вас камеристка!» «После таких советов ее стоило бы уволить!» «Я сама разберусь!» Арентеш шмыгнула носом и вытерла его тыльной стороной ладони. «Вот и поезжайте домой, разбирайтесь. Я провожу». Рикард подхватил ее под локоть и повел обратно через сад к той же калитке. Анкара побежал за ними. Кажется, девушке он до сих пор не доверял. К счастью, на тихой улочке, куда выходил задний двор его дома, по вечернему часу совсем никого не было. В это время горожане обычно все разъезжаются в гости, к родственникам или друзьям. «Ключ». Рикард протянул ладонь. «У меня не...» Арентия осеклась, вздохнула и откуда-то из недр плаща достала ключ от калитки. «Откуда он у вас?» «Я племянница короля и могу достать что угодно», — гордо заявила она. «И кого угодно», — буркнул Рикард тихо. Девушка подозрительно нахмурилась, но не стала переспрашивать. Надеюсь, вы сами доберетесь до своего экипажа. Не пешком же вы сюда пришли? Показываться сейчас на улице рядом с ней чревато. Кто знает, какие она еще привела с собой сюрпризы и каких свидетелей. Женское коварство или что еще хуже коварство обиженных родителей невесты может быть безмерно. То есть вот так? Арентия хмыкнула. Все это и закончится вот так? Это могло закончиться гораздо более достойно еще вчера. Но вы сами захотели поставить себя в щекотливую ситуацию. Она передернула плечами и ушла. Рикард огляделся, заметив, что Анкара куда-то пропал, что за несносный пес. Но тут чуть в стороне послышалась возня, а затем недовольное урчание. Рикард пошел на звук и нашел Анкара, который что-то сосредоточенно ловил в траве. Все-таки мышь. Но пес не согласно гавкнул. Прыгнул вперед и резко клюнул носом в землю. Наконец поймал добычу, а затем с довольным видом принес ее хозяину. «Нет-нет, избавь меня от таких подар...» Рикард присмотрелся, это была вовсе не мышь. Небольшое механическое устройство, похожее на краба, вяло перебирало лапками, пытаясь сбежать и не осознавая, что уже попало в ловушку. Рикард видел подобные изобретения. Изготовление их очень дорого и требует огромного вложения магических материалов, но зато с помощью них можно услышать, о чем говорят, даже на большом расстоянии от слушателя. Значит, их Сарентии подслушивали. Ничего удивительного. Но, к счастью, состоявшийся между ними разговор не представлял для тех, кто хотел скомпрометировать генерала, никакого интереса. «Уничтожь», — скомандовал Рикард. Анкара с готовностью сомкнул крепкие челюсти, и устройство, хрустнув, распалось на мелкие части. Потеряв магическую связь и силу, они начали рассыпаться в пыль. «Тоже очень удобно. Всегда можно замести следы. Пойдем. Рикард махнул рукой псу, и они вместе вернулись в дом. И оказалось, там его уже ждут. Аджас сидел вальяжно, откинувшись на диване, и со скептической ухмылкой на губах изучал ту самую колонку светских новостей в газете. Как же они любят копаться в чужих делах? Вздохнул он наконец и поднял на Рикарда взгляд. А ты успокаиваешь нервы прогулками? Есть от чего успокаиваться. Ты что-то выяснил? Пришлось дернуть пару солдат из королевского гарнизона, но ребята толковые. И они кое-что увидели. Аджас выдержал интригующую паузу. Подходящая под твое описание, девушка и правда живет в доме Бастиана Мелиса. И сегодня вечером они отправились с визитом к служащему канцелярии снабжения Асберту Пелиану. Она до сих пор там.